«Глава одиннадцатая. У вас пока тишина?» Я вернулся к разговору с Данди, убедившись в том, что члены моей команды убрали пивные бутылки обратно в холодильник и замерли в ожидании новых указаний. «Не пока, а уже. Эти утырки уже отметились на границе сектора. Наследили у соседей и ушли в твою сторону. Но это хорошо. Ха, и ж... «Вот сейчас что-то не очень», — нахмурился я. Расшевелили они всех Кого-то уже жёстко пнув, а кому-то только пригрозив Авангард вечно опаздывает Так что мы здесь собираем что-то типа местного ополчения Никто не собирается отдавать своё Сечёшь И какие планы? Покажем этим ублюдкам, что у нас тоже хватает и дроидов, и оружия Здесь в округе четыре десятка станций «В вашем секторе, правда, одни наушники типа тебя. Когда-то...» На этих словах крокодил усмехнулся. «От них толку нет. Посоветовал им убраться подальше, если успеет А вот у соседей ребят что надо. Дюжно дроидов у нас уже есть. Еще парни из Свена». «Свена вышли на связь? Мы пытались им позвонить, как только увидели разведчиков». — Да тут они. Отпуск у них был. У нас забухали. Да только нормального отдыха не вышло. Сигнализация у них шалит. Сейчас себя придут и попробуй синхронизироваться. Глядишь, не сцепило их. Не спецназ и Ориджи, конечно, но тоже помощь. И чё ж... Уже все мозги себе высек. Прошептал я, а вслух спросил другое. Кто ещё в деле и какой расклад? Данди вкратце обрисовал мне ситуацию. Пару дней назад крокодилу позвонил его знакомый, владелец частной фирмы, связанной с небольшим месторождением Янкамиля. Так называлась порода из разряда дешевых и распространенных, которую добавляли в сталь. Таких производств по всему четвертому полюсу было раскидано в избытке. Приятеля бармена беспокоили тревожные новости. И он не намеревался сидеть, сложа руки, поэтому тут же подтянул соседей с энергетической станции. А Данди — охотников, которые на постоянке чистили наши секторы. «Парни отчаялись поймать клыкастого монстра и решили переключиться на дроидов. Ха! И чё ж?» Весело крикнул крокодил, но его голос звучал отдаленно, будто он не со мной разговаривает. «Вот, держи свое пиво! Много сегодня не пей!» «Совтра «Ты тоже решил поохотиться?» ха -ха. Неужели ты думаешь, что офицер второй бригады королевского австралийского мехкорпуса останется в стороне? Я в твоей команде! ха «Тогда добро пожаловать на тридцать седьмую!» «Ну, до вас, может, и не дойдем! Если вы раскидали их разведку, то, может, тут Ирки притихнут, чтоб с силами собраться!» «Так что мы пойдем по следу. Надо логу с пираторами зачистить, что уж наверняка все...» «О, опередил я Данди. Ладно, держим связь. Если все так и будет, выйдем вам навстречу. Записывай нашу станцию в ополчение». Я отложил в сторону тач-панель и повернулся к команде. «Данди собрал ополченцев. Они идут в наш сектор ловить бандитов». «О, крутяк! Дядя в деле!» — обрадовался Джейк. «Ага, вижу, ты сечешь, улыбнулся я. «На самом деле, это нам пока никак не поможет. Если наши гости обиделись на такой прохладный прием и решат нас добить, то ополченцы не успеют нам помочь. Так что бухло пока прячем подальше и приводим себя в порядок». «Думаешь, нападут? Может, свалят?» — спросил Боб. «Если про наш скайкрафт знают, то не свалят». «Слишком лакомый кусок в этом секторе». «А полиция в этом новом мире, она есть?» Подала робкий голос Татьяна. Боб вручил ей чай с успокаивающей капсулой. «Есть! Только ей на тебя, по большому счёту, наплевать!» Не приминула вклиниться в разговор Эбби. Я смерил её, как мне показалось, вполне себе говорящим взглядом. Мол, стрессы и так достаточно, так что можно хотя бы попытаться не нагнетать. Только Эбби мое послание не считала и со вкусом начала рассказывать про то, что здесь невозможно дождаться помощи. И даже если ты будешь сидеть с последней каплей кислорода в бункере под обстрелом бандитского отряда, то официалы не придут к тебе на помощь, пока ты не докажешь им в 130 заявках, что тебе действительно угрожает опасность. Я видел, как с каждым словом Эбби глаза Татьяны становятся все больше и что вместе с тревогой Татьяны растет и нетерпение Боба. «Я сейчас позвоню в авангард, не переживайте», — обратился я к Татьяне. Все же хотелось успокоить девушку и немного снизить градус напряженности. Правда, порадовать ее результатом этого разговора я не смог. Эбби снова оказалась права. Несмотря на то, что мне даже удалось поговорить с живым оператором, а не с роботом, ехать на 37-ю станцию, авангард отказался. «Если вы хотите заявить об уже произошедшем нападении, то я переключу вас на отдел расследований. Нужно будет составить первичный протокол», — сообщил мне приятный женский голос. «Сейчас на вас кто-то нападает?» «Сейчас нет», — ответил я, вспоминая порядки еще в свое время. «Здесь, по крайней мере, за превышение самообороны никто не предъявит». «Вы знаете, как действовать в случае нападения?» — бодро поинтересовалась оператор. «Видимо, снова вас вызывать», — буркнул я. «Да. Мы отправим предупреждение на ближайший к вам блокпост. В случае нападения вы сможете оперативно запросить помощь». «Оперативная? Это сколько по времени?» «Секундочку». Ответила девушка, видимо, что-то там просчитывая. «При текущих погодных условиях патруль будет у вас в течение 8 часов. У вас остались ко мне еще какие-нибудь вопросы? Переключить вас на отдел расследований или напомнить принцип начисления штрафов в случае ложного вызова». Я отказался от последней опции, повесил трубку и вернулся в гостиную. Прям мысли мои читает. Так-то можно было бы прямо сейчас вызвать. Глядишь, к драке бы и подъехали. Но если промахнешься, то потом добро пожаловать в черный список авангарда. Хрень, конечно. Но и авангард можно понять. Расстояния большие, блокпосты у них не резиновые. Мы их сейчас обманом сюда вызовем, а бандиты в другом месте ударят. Ну что? Тут же накинулась на меня Эбби. «Когда ждать стражей порядка?» «Через восемь часов после того, как мы убедимся, что драки не избежать». «Ну...» — протянул Эбби. «Может, они и получше сейчас стали работать?» «В Боннавилле мы их три дня как-то ждали». Ах, «Но все равно это слишком долго. Мы не знаем, какие силы у бандитов. И, скорее всего, Авангард приедет, когда от тридцать седьмой ничего не останется». «Ну, кроме наших обледенелых трупов и чипзика, который, наконец, досыта то наестся, потому что больше некому будет его ограничивать». «Тихо ты!» — шикнул Найби Роберт. «Как будто поговорить больше не о чем». «Не будет никаких замерзших трупов», — твердо сказал я. «Предлагаю тебе заняться починкой дроида Джейка, а не предсказаниями нашего светлого будущего. Мне кажется, в механике тебе равных нет. А вот в провидении еще надо потренироваться». Эбби окинула меня таким взглядом, как будто я покусился на самое святое, и обратилась уже к австралийцу. «Попробую приварить тебе руку обратно. Буду в гараже». Подошла к окну и немного постояла, разглядывая сумеречный пейзаж. «Вроде на подъезде никого не видно». «Если бы кто-то был, мы его бы по камерам увидели». Тут же отреагировал Роберт. «Ты ничего не знаешь про этих ребят?» Пожала плечами Эбби, отошла от окна и направилась в гараж. «А я до Бонна-Вилля много где пожила, и не везде все так позитивно закончилось». «Боб!» — обратился я к Роберту, который уселся рядом с Татьяной и старательно делал вид, что смотрит в ее тач-панель, а не на нее. «Предлагаю тебе прогуляться по окрестностям. Собери все, что осталось от гостей. И попробуй растащить обломки машин так, чтобы дорогу максимально перегородить. Если сам не справишься, то зови меня. Попробую на Таймыре тебе помочь». Боб с готовности подорвался с места и отправился в операторскую, прихватив с кухонной стойки пачку шоколадного печенья. «Соберу всё до винтика! За это можешь не переживать!» Бросил он на ходу. Я посмотрел на оставшуюся Татьяну, которая до сих пор что-то высчитывала на тач-панели. «Алексей», — тихо сказала девушка, заметив мой взгляд. «Этой ночью аномалии полностью освободят проход к станции, так что если этим...» «Бандитам понятен принцип, по которому аномалии передвигаются, а мне почему-то кажется, что он им понятен, то есть вероятность, что они попробуют добраться до нас сегодня». С этими словами учёная предложила мне взглянуть на диаграмму с расчётами. Я мельком взглянул на разноцветные графики, медленно передвигающиеся по экрану. Сомневаться в словах Татьяны оснований у меня не было. «Наша условная ограда, как карета, в полночь начнет превращаться в тыкву и проложит безопасный коридор практически до ворот, а через несколько часов и дальше, плюс-минус в три часа ночи, мы потеряем один из своих основных козырей». Я посмотрел на карту, прилагающуюся к расчетам. Зато аномалия перекроет часть подходов с холмов. К сожалению, только часть. «А ты еще не научилась ими управлять?» «Пока только пересаживать семена», — грустным голосом ответила учёная. Чувствовалось, что она недовольна собой. «Семена — это я так называю основание аномалий. Есть парочка для пересадки, но они вырастут не сразу. Может, через неделю только зачатки появятся». «Я понял. Спасибо. Ты, главное, не переживай. Это уже отличный результат, который пригодится нам в будущем. Станция хорошо защищена. К тому же мы ждём подкрепления». Татьяна едва заметно кивнула. Кажется, мои слова ее не сильно успокоили. Оставив ученую в гостиной, я прошел в гараж, где вовсю шел процесс починки дроида Джейка. Эбби в защитной маске вооружилась каким-то прибором, похожим на паяльник, и кружила вокруг страйкера. А Джейк и Джеймс стояли на расстоянии двух метров от верстака с распластанным на нем дроидом. Издалека все действо напоминало операцию на сердце в каком-нибудь сериале. По крайней мере, по накалу эмоций в воздухе. «Ты постарайся поаккуратнее», — проговорил Джейк, вытягивая шею и стараясь разглядеть, что делает Эбби. «Еще одно слово и отправлю еще на метр назад», — огрызнулась Эбби. «Сначала тебе ими граната на голову падает, а потом я должна быть поаккуратней. Это тебе надо было получше следить за своим дроидом». Джеймс с сочувствием посмотрел на престыженного брата, которому, видимо, в сто первый раз напомнили про пропущенный коптер. «Какие шансы?» — спросил я, тоже не решаясь пересечь незримую черту, отделявшую нас от священной зоны операционной. «Да тут так провода разорвало неудачно, что, боюсь, руку уже не получится соединить с остальным механизмом. Но...» Эбби замолчала, а из-под паяльника полетели искры. «Уменьши мощность!» На свой страх и риск снова вмешался Джейк. и «Еще скажи, что ему больно!» — усмехнулась Эбби. «Вот же зараза!» Женщина хорошенько обматерила рейдеров, китайских производителей клонов, пропущенный коптер, и под конец, с особым вкусом, прошлась по умению Джейка управлять дроидом. «Но жить будет, хоть и без руки». «А если туда сразу оружие приделать? Или с в пересадку сделать?» «Можно». Эбби покачала головой. «Можно сразу и доску для серфинга припаять, только работать не будет. Ему все контакты пожгло, плечевой блок». «По-хорошему, под замену. Но нужен оригинал от его модели. Там китайцы наворотили такого. Перемудрили, на мой взгляд. Так что сейчас могу предложить только щит какой-то смастерить, а в рабочую руку дать оружие, которое не надо часто перезаряжать». «Теперь можно подойти?» — поинтересовался Джейк. «Однорукий бандит! Принимай работу!» Довольно проговорила Эбби, явно сменив гнев на милость, что, собственно, всегда с ней происходило, когда женщине удавалось привести в порядок какой-либо механизм. Джейк сорвался с места и присоединился к Эбби. «Вот!» — Эбби провела по телу клона своей рукой манипулятором. «Пользуйся на здоровье!» «Да как-то особо этим не навоюешь!» сдавленным голосом пробормотал австралиец. «Придумаем что-нибудь!» «Я попытался поддержать парня. Все-таки моя команда, надо их растить. Добудем тебе нового дроида чуть позже, а сейчас подберем тебе оружие. В крайнем случае, скрестим как-нибудь с одним из сорц. А пока отдыхайте. Если они придут, то ночью, не раньше». Эбби опустилась на стул рядом с верстаком, протянула руку и взяла стоявшую у стены слонобой. Медленно провела здоровой рукой по прикладу. «Пусть только попробуют сунуться!» «Заряжу эту штуку с скайкрафтом и буду смотреть, как мозги их кастомов летают по всему двору!» «Постараемся не допустить их до двора», — отозвался я, не поддерживая, но и не сбивая кровожадный настрой Эбби. Сам решил пока не спать и синхронизировался с Ориджем. Как же мне порой его не хватало. Я здесь, он на другом конце мира. Но при этом сам не мог понять, хочу ли я второго Ориджинала. С одной стороны, удобно, но с другой, сложно даже представить синхронизацию с кем-то другим. Таймер не в счет. Там вовлечение на уровне обычной игровой консоли. Включился на том же месте, где я оставил Ориджа. Прислушался. Осмотрелся. Тихо. Только Алиса что-то скребет на полке с битым стеклом. С трудом смог привлечь ее внимание. Показалось, что она уже забыла о моем существовании, а заодно и о существовании адских гончих, цитатора монстров и вообще всех вокруг, кроме следов древних. Перекопала всю лабораторию и чувствовала себя абсолютно счастливой. Здесь я был не нужен, по крайней мере, пока. Выйдя из синхронизации, я занялся настройкой и оснащением сортс. Загнал их в гараж и, пока осматривал и заряжал, не смог удержаться от мысли, что мои танчики чем-то похожи на черепашек. А дальше мозг уже сам подсунул все нужные ассоциации. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело и Донателло, которые я лишь сократил для удобства. Лео, Раф, мики и Дон. А на место Сплинтера назначил Чибзика, хотя Кузя тоже напрашивался. Дальше больше. Раздобыл баллончики с краской и каждой черепашке добавил несколько полосок, чтобы самому было проще идентифицировать их. Потом на тех, кто уже был в бою, нанёс кривоватые штампики в виде силуэтов дроидов и закрасил, по аналогии со звёздами на самолётах. Лидером того, что у меня был ведущим, назначил синенького, Лео. Провёл диагностику, почистил орудие, поменял батареи и забил короб питания новыми патронами. угрустил как мало их осталось, а потом переключился на Дона, вооружённого плазменной пушкой. В первой атаке он участия не принимал патрулируя задний двор станции. Но сейчас нужно было перераспределить команду. Запрограммировал всех иначе. Микки отправил на главную дорогу. Он будет встречать гостей. Дона в шахту, дав ему в помощь крабов. Рафа решил затащить на гору и проложил для него наиболее удобный маршрут. А четвертый, Лео, останется со мной, охранять станцию. Через полтора часа из операторской выполз утомленный и расстроенный Роберт. Из так называемых трофеев ему досталась только целая зенитка и немного патронов. «Остальное все расфигачили под ноль. Не особо вы заботитесь о том, чтобы нам достались трофеи», — пробурчал Боб. «Экономней над врагов убивать». «Согласен, перенервничали», — чевнул я, возвращаясь в гараж, куда все занесла стрекоза. «Попробуем зенитку приспособить на крышу». Осмотрел ее отключился к блоку управления и примерно через час копания в мозгах автоматики смог включить зенитку в нашу систему. А потом замкнул ее на Кузю. Синхронизировался с таймыром и затащил орудие на крышу станции. Укрепил, еще раз все перепроверил и обратился к Роберту по рации. «Патронов мало. Во второй раз, хочешь не хочешь, а придется быть экономными». «Закажем у Данди. Деньги есть пока». «Заказать-то закажем». Тихо проговорил я и бросил взгляд на затянутое темными тучами небо. На улице уже было совсем темно. Мои часы показывали одиннадцать вечера. Вот только привезут не быстро, а аномалии скоро сдвинутся. Спать не хотелось. Дурацкое чувство. Будто не атаки жду, а ранний рейс боюсь проспать. Уже даже хочется, чтобы напали поскорее. А то маешься, а они, может, вообще уже свалили в другой сектор. Я смотрел, как круглая жёлтая луна постепенно вылезает из-за скалистого хребта. Бррр, прям как в древности. Атака будет в волчий час. Ф Что бы это ни значило в древности, для нас это тупо расписание миграции аномалий. Ну, это хотя бы предсказуемо и объяснимо. Вернул таймыра в гараж и пошёл в гостиную перекусить. И, конечно же, встретил там всю команду. Никто и не думал отдыхать, а уж тем более спать. «Тоже, блин, напряжёнки, которые в аэропорт боятся опоздать. Чего не спим?» «Тебя ждём. Я тут выяснил про этих бандитов», — сказал Роберт. сети уже появились обрывки информации. Пока же ничего официального, но, насколько я понял, все следы ведут к тринадцатым». Я кашлянул. «Вот уж не думал, что когда-нибудь снова услышу про этих парней». «Это не те тринадцатые, с которыми мы, как бы это сказать, уже имели дело», — продолжил Роберт. «После развала основной банды много кто все-таки остался в деле, попытавшись собрать что-то свое. И это как раз такие ребята. Как и говорил Данди, на их счету пока три станции, но не только. Еще и два каравана Кавасаки. У корпорации подрезали грузовики с новенькими боевыми дроидами». То есть теперь мы будем иметь дело не с собранными из старых запчастей кастомами, которых отправили на разведку, а с технологичными японскими клонами?» — решила уточнить Эбби. «Перешли мне все, что есть про них и про Кавасаки», — попросил я, обернувшись к Роберту, а потом скомандовал всем остальным. «Всем спать! Если что будет, я всех разбужу». Яркий диск Луны полностью высунулся из-за горной вершины и осветил подъездные дороги. Я напряженно всматривался в картинку, которую передавала ближайшая к аномалиям камера. Темные силуэты аномалии пришли в едва заметное простому человеческому глазу движение. Через несколько минут две самых крупных тучи сухого льда растворились в темноте. Потом еще одна и еще. Выезд из долины теперь проглядывался даже с камеры, установленной над воротами станции. Когда мои часы показали ровно три часа ночи, вдали мелькнул первый огонёк фар. Потом ещё одна пара. И ещё. А следом подсвечиваться начала уже вся округа. А яркие точки выстроились в длинную вереницу. Они то ныряли вниз, то снова выползали на невысокие холмы. Система слежения пискнула, обнаружив какое-то излучение сразу же на экране с карты сектора стали отключаться датчики сканеров, а потом и картинки с дальних камер схлопнулись в темные окна. началось просыпаемся передал я по громкой связи, хотя знал, что никто все равно не спит.